Из князей черторыйских вице-канцлер литовский человек умный, но без кредита и ненавидим между поляками. Брат его, воевода, русский человек острого разума, честный, постоянный, по жене своей, Синявской, очень богатый. Он во всех революциях постоянно держался русской стороны, он имеет немалый кредит. Из князей Радзивиллов только один великий гетман литовский кредит. Человек добрый и красивый был всегда склонен. Он по своему чину в Литве немалый кредит имеет. Гетман — польный, коронный граф Броницкий. Человек изрядный, честный и богатый. Также ничего противного в России от него не примечено. Вице-канцлер коронный Малаховский — человек умный и добрый, кажется, нам доброжелателен». По крайней мере во время последней революции постоянно при нашей стране был и между мелким шляхетством немалый кредит имеет. Между этими четверыми, Чарторииским, Радзивилом, Бронницким и Малоховским Чарториисского воеводу русского признаю самым способным. Это человек твердый и постоянный, что редкость между поляками. Знатен и богат, больше двухсот тысяч талеров годового дохода имеет. Несмотря на то, если бы дело дошло до избрания, то по обычной друг другу завести и ненавести, кроме великого беспокойства и смуты между ними ничего доброго ожидать нельзя. Они и лучшего саксонского принца, нежели природного пьяста в короли себе пожелают. И эти выборы могут произойти без всякого беспокойства, если ваше императорское величество к саксонскому принцу склонность явить и его поддержать соизволить. Кажется, и русский интерес требует на польском престоле саксонского принца предпочтительнее перед Пиастом, ебо Пиаст по природной красе и ненависти будет иметь сношения с французами, шведами, турками и татарами к вреду России, а чужестранный принц для собственного охранения и для получения большого значения между поляками будет всегда держаться русской страны. Между тем Фридрих II велел объявить августу третьему, что если вспомогательные саксонские войска вступят вместе с австрийскими в Силезию, то Пруссия почтет это за объявление войны. Эту угрозу заставило еще более саксонский двор просить русскую императрицу о подаче немедленной помощи. Поражение, претерпенное Австрией саксонскими войсками в Силезии от прусаков, подало повод Бестужеву писать. Король прусский, пользуясь своим торжеством, без сомнения вступит в Саксонию, которую легко и скоро можно разорить, и король польский, силую прусского оружия и страхом перед неминуемым разорением своих наследственных земель, принужден будет оставить польскую корону принять императорскую, следовательно покинув союз с морскими державами, предать себя в руки Франции и Пруссии. Крайне опасные из этого для русских интересов следствия возбуждение замешательств в Польше и возведение на тамошний престол либо Станислава Рещинского, либо другой какой-нибудь французской и прусской креатуры заставляют меня все нижайше представить, каким образом теперь наступило настоящее время Польши. За благовременно бодрым решением сдержать прусского короля, чтобы не усилился через меру и не принудил польского короля оставить Польшу, принять императорскую корону, ибо если с страны России не примутся немедленно сильные меры, то после уж будет поздно помочь беде. Извещаясь, что после своего торжества прусский король исполнил угрозу, отозвал своего посланника из Дрездена, Бестужев прибавил. Обстоятельства показывают, что между королями польским и прусским непременно дело дойдет до опасных и очень неприятных дальностей, если ваше величество за здесьний двор как можно скорее вступиться не соизволить. В июле, уведомляя об успехах французов в австрийских Нидерландах и Италии, о колебаниях Голландии, устрашённые этими успехами. О постоянных требованиях с французской стороны, чтобы король польский принял императорскую корону, Бестужев писал. Французская и прусская державы пришли уже в такую силу, что невозможным становится малейшее промедление в отвращении вредных последствий этого усиления. Но вместо извещения о серьезном демарше, которого требовал Бестужев, Им у сообщили из Петербурга, что Чернышову уведено сделать при Берлинском дворе наисильнейшую вещание, чтобы не предпринимали ничего враждебного против саксонских земель. А между тем Бестужев продолжал доносить, что министры французские и испанские употребляют все меры, чтобы отлучить польского короля от союзников его, примирить с прусским королем и при том склонить к принятию императорской короны. В случае невозможности соединить эту корону с польскую, обещают возвести на польский престол одного из саксонских принцев, и, наконец, обещают присоединить к Саксонии всю Богемию. Русские представления при Берлинском дворе не имеют силы. Фридрих II готовится напасть на Саксонию, и есть известие, что в Берлине уже печатается объявление войны. Саксонское правительство просило, чтобы императрица велела двинуть корпус войск в Польшу и стать на немецкий границе. Король 8 августа обязывался продовольствовать эти войска до тех пор, пока прусский король не объявит войны Саксонии. Но одного движения русского корпуса в Польшу будет достаточно, чтобы удержать Фридриха II от объявления войны. 24 августа Французский посоланник подал промеморию, в которой склонял польского короля к принятию императорской короны, обещая от своего двора знатную сумму денег и другие выгоды для поддержания императорского достоинства. Если же Август Рети никак не согласится быть императором, то по крайней мере пусть своим влиянием замедлит избрание нового императора. Граф Брюль обнадежил безстужеву, что король Август не желая получить императорскую корону интригами французского и прусского дворов, твердо решился не дать поймать себя в расставленные ему сети и не отступать от своих союзников. Во Гренан при дворе и в частных домах внушил, что Саксония против прусского короля никакой помощи от России никогда не получит. Ибо в противном случае Фридрих II не стал бы действовать так решительно. В то же самое время распространился по всему Дрездену слух, что в России произошло восстание против императрицы наследника его супруги, потому что последние не приобщились публично святых тайн по уставу Восточной Церкви. По мнению Бестужева, эти слухи были распространены от французского и прусского дворов. Из Константинополя приходили известия, что прусские и французские дворы, первой честь своих эмиссаров, а второй честь своего посланника, беспрестанно и всеми силами стараются склонить порту, чтобы послала сильные войска в Венгрию, где турки могут без всякого труда делать завоевание по неимению там австрийских войск. Прусский король особенно домогается союза с портуем. Наконец, прусский король объявил войну Саксонии.